Глава семнадцатая. А вот теперь давай поговорим более обстоятельно. С издевкой произнесла Ида, когда закрыла за мной дверь своего кабинета. Ты довольно интересный экземпляр, Матвей. Проходя к столу, провела рукой по моему плечу. п Рисев, закинула стройные ножки на столешницу и с азартом посмотрела на меня. Давайте. Я сел напротив и вальготно раскинулся в мягком кресле. Что со мной происходит? Если все настолько серьезно, то почему Годунов не взял надо мной личную опеку? А она тебе нужна? д е к а н вскинул а б р о в ь Не то чтобы сильно, но некоторые вопросы требуют ответов. Именно, Волков, кивнула женщина и хитро улыбнулась. Поэтому ты и будешь сейчас отвечать. Я В кресле неожиданно стало неуютно. И на что же? Для начала расскажи, что ты чувствовал, когда хотел поглотить Лауру. Поглотить? Вновь удивился я, но потом понял, о чем говорит Ида. Я не знаю, как это описать. Желательно словами. Ухмыльнулась женщина. А то я не догадался. Я пожевал губами. Если говорить прямо, то мне понравилось. Я чувствовал, что ее силы питают меня. Правда, сейчас это звучит жутковато. Нормально. Ида легко в з м а х н у л рукой. Многие маги способны забрать частичку сил других. Это и делает нас похожими на лишних. Нет, вы не поняли. Я знаю, о чем вы говорите. Светлов попытался со мной это провернуть в нашу первую встречу, но сегодня я забирал саму жизнь. Невольно с о д р о г н у л с я И мне это понравилось. Злодей! Довольно протянула Ида, но тут же стала серьезной. Так говоришь, Светлов пытался забрать у тебя магию? Что-то вроде того, уклончиво ответил я. Все же еще недостаточно разбираюсь во всех ваших тонкостях. Недостаточно, декан громко рассмеялась. Боги, ты только появился в академии, а уже хочешь знать все? Было бы неплохо, пожал плечами я. Молодец, она в который раз провела язычком по губам. Мне нравятся напористые мужчины, а мне вот нет. Я развел руками. Мне вообще мужчины не нравятся. И снова приятный сердцу смех. Что ж, за наводку на Светлого спасибо. Она успокоилась и перевела на меня веселый взгляд. Он мне давно не нравится. Но ведь я уже говорила об этом. Да и Клава тоже должна была. к а к а р а Брови женщины взметнулись калбу. Не припоминаю подобного в ее докладе. А кому ты говорил? Имени не помню. Лысый такой дядька, противный как слизень. Арсений, процедила Ида и сжала кулак. Вот же ж старый хрен. Ну ничего, я с ним еще потолкую. Все настолько серьезно? Конечно, мы же истинные. Нам непозволительно поглощать силы у живых, тем более у своих же. На тот момент я был чужаком. И что с того? Мы должны пожирать лишних, а не... Ида выдохнула и на пару секунд прикрыла глаза. Ладно, вернемся к твоим способностям. Поправила платье, что почти спало с ножек, открыв мне прекрасный обзор. Вот специально же. Может, во время пробуждения ты что-то вспомнил из своего прошлого? Я отрицательно мотнул головой. Плохо. Ида осталась недовольна. А что ты испытал, когда выпустил клыки? Ох, вот теперь я вздохнул. Не знаю. Наверное, свободу. Ну, еще боль. Значит, ничего особенного. То есть хотите сказать, что подобное происходит с кем-то еще? А как по твоему, мы пожираем лишних? Декан подмигнул а и резко протянул а ко мне руку, но пальцы слиплись, превратившись в какую-то к у л ь т ю а через мгновение она с м е р з к и м визгом разломилась пополам, став длинной пастью с мелкими острыми клыками. Ахренеть! Я обвжался в спинку кресла, лишь бы оказаться подальше от нее. Но Ида просто встряхнула рукой, и та стала вполне обычной. Понимаешь, Матвей, пробуждение — это не только поиск своего оружия, но еще и себя, хмыкнула истинного. Поэтому вы так себя называете. Не я это придумала. Наша борьба с монстрами длится уже несколько веков. Точные даты назвать, прости, не могу. Но ты у нас у н и к у м Именно поэтому твое оружие, тот самый коготь. Ведь ты маг жизни, значит и пользоваться будешь частичкой себя самого. Несколько запутанно, но я понял. Помню огненный хлыст. Произнес я и передернул плечами. Но почему он не сжег меня? Все просто. Ты сам сказал, что забирал жизнь у Лауры, и это помогло тебе восстановить раны. Кстати, как она? Ну и тот парень. Боря? Нормально. Конечно, ты п р о д ы р я в и л ему ногу, но все залечили. Похромает пару дней, и все пройдет. А вот Слауры тяжелее. Она до сих пор в шоке от произошедшего. И я не знаю, повлияет ли ваша стычка на нее в дальнейшем. А каким образом это может повлиять? Ты забрал у нее частичку жизни. Вполне возможно, что лишил ее нескольких дней. Ого, а вот это неприятно. Но я не хотел. Никто тебя не винит. Ты сделал то, чего и добивался Годунов, так что вали все шишки на него. Но ректор говорил, что в академии не терпят слабаков. Получается, что эта парочка не будет на меня злиться? Вот здесь я тебе ничего сказать не могу. Уж извиняй. Ида провела пальчиками по щеке, смахнув непослушную прядь. Возможно, они будут тебя уважать. Либо наоборот, все же ты победил их, а сам ведь недавно в академии. Да, ни секунды покоя. Кто ж тебе виноват? Лукавая улыбка была настолько соблазнительной, что мне стало не по себе. Сам наживаешь проблемы, но пока ты под моей защитой, можешь особо не бояться. Да я и не боялся как-то. Пробурчал в ответ. Просто не люблю, когда под ногами мешаются. И все же, почему Годунов сам за тобой не присмотрит? Во-первых, у него масса своих проблем. Во-вторых, ты неспроста поступил на мой факультет. Стихия воды очень близка стихии жизни, поэтому она и открылась у тебя первой. Я постараюсь развить твои способности по индивидуальной программе. Ого! И по какой же, если не секрет, ухмыльнулся я. Скоро ты все узнаешь, Матвей, уже совсем скоро. Но будь готов, что практика может показаться тяжелой и опасной. Практика? Ну да. Ты быстро набираешь силы, но при этом еще не научился их контролировать. Сегодня сводился без чувств. Зачем нам такой истинный? Но я же на первом курсе. Ага. И убил уже нескольких лишних. Но если ты не будешь пожирать их, то так и останешься слабаком. Именно этим мы с тобой и займемся. Но пока не с п е ш и Можешь заниматься учебой как обычно. А вскоре я все тебе расскажу. Она убрала ножки со стола и игриво прикусила губу. А теперь тебе лучше уйти. Вот так вот просто. Я чуть подался вперед, облокотившись о столешницу, и не получу никаких наставлений более опытного учителя. Получишь. Ее глаза хищно блеснули. Но не сейчас. Иди, Волков. На сегодня ты свободен.